Глава 19. Роберт Адеркес стоял передо мной и указывал рукой на небольшой столик, который, казалось, был специально установлен в этом помещении, дабы, когда я буду забирать свой выигрыш, то мне пришлось бы склониться перед Робертом. Тем самым хоть немного потешить его высокомерие и компенсировать потерю как репутации, так и финансов. На это указывал тот момент, что этот предмет мебели не вписывался в интерьер, выбиваясь как цветом, так и общим стилем. Сам же Роберт внешне был сдержан и даже держал на лице официальную улыбку, стараясь ничем не показывать своего разочарования тем, что я в итоге смог вернуться из зоны прорыва живым, тем самым выиграв наш спор. Его шалость со столом не смогла развеять мое хорошее настроение из-за того, что он все же передал мне сапфир пробуждения. «С тобой приятно иметь дело». Одновременно с этими словами я создал простенький магический конструкт, насытив его энергией на основе стихии ветра после чего подхватил шкатулку, на которую указывал Роберт Адеркас. «Она была сделана из материала, вызывающего помехи для заклинаний, используемых на ней, но опытному магу подобное не могло стать преградой. Ведь я воздействовал на нее не напрямую, а косвенно, посредством обычного ветра, создаваемого за несколько миллиметров от самого предмета». Услышав мои слова, а главное, увидев улыбку на моем лице, Роберт чуть шире, чем прежде, улыбнулся в ответ. Но все же тело его выдало. Он дернул плечом, а следом поморщился. Это показалось мне странным, так как когда он заходил в помещение, то держал спину неестественно прямо. Конечно, Роберт всегда был высокомерным и мог таким способом выражать свое презрение к окружающим. Но все же раньше я не замечал за ним настолько скованных движений. В голове промелькнула весьма приятная мысль, что его наказали плетьми или чем-нибудь в этом роде, за то, что он проиграл столь ценный ресурс. Впрочем, эта мысль быстро ушла. Во-первых, род Адеркас действительно был очень богат, и у них есть далеко не один сапфир пробуждения. А Роберт все же принадлежит главной ветве рода. Наказывать его столь жестко, что даже после целителя он испытывает физический дискомфорт, по мне, было чересчур и вряд ли являлось реалистичным вариантом. Во-вторых, сейчас не только поведение Роберта, но и он сам в целом не были совершенно безразличны. Ведь передо мной стояли намного больше как проблемы, так и возможности. Держа шкатулку в одной руке, я махнул Роберту свободной и молча удалился, оставив паренька крежетой зубами от праведного гнева. Кроме этого, ему прямо сейчас ничего не оставалось, ведь в помещении присутствовали наблюдатели, которые проверяли выполнение магического договора и позориться перед ними Роберт был явно не готов. «Закрыв за собой дверь, я направился к административному зданию, так как до сих пор не посетил безопасников академии. Да и в целом еще не успел увидеться в столице ни с кем, кроме Роберта, встреча с коем была оговорена по телефону, включенному мной сразу после перемещения в столицу. Пока шел, вернулся мыслями к переговорам с главой рода Гофман по совместительству являющемуся отцом Ани. Первое ошеломление от моих слов быстро прошло, и дальше разговор протекал сдержанно. «Конечно, благодаря новообразованной связи между мной и Аней, я чувствовал ее волнение и потрясение от всего происходящего, но она довольно профессионально делала вид, что все в порядке. Она не вмешивалась в мой разговор с ее отцом, лишь когда требовалось подтверждала мои слова. Сама же взяла слово лишь под конец, да и то, к тому моменту ее слова о будущем уже не произвели сильного впечатления на присутствующих». «Глава рода Гофман вместе со старейшиной отнеслись скептически к моему рассказу, но в целом поверили мне. Этому способствовала абсолютная вера главы рода в силу Людвига определять, говорит оппонент правду или пытается обмануть. А так как я не лгал, то им, можно сказать, пришлось поверить». Однако они так и не приняли окончательного решения и не стали сразу соглашаться на союз между мной и Аней, сказав, что «нужно время, дабы глубже обдумать мои слова» и под другим углом взглянуть на видение Ани. Присутствуя на переговорах от рода Гоффман лишь Антон Гофман, я был уверен, что уже бы убедил его предоставить мне ресурсы рода. Но старейшина, носящий имя Людвиг, оказался слишком силен и явно имел немалый вес в роду, а также являлся довольно подозрительным человеком, поэтому мне придется подождать как минимум один день, пока не будет принято окончательное решение». Тем не менее, меня не стали удерживать. Мы лишь заключили магический договор о том, что в течение месяца соберемся еще раз. Срок в месяц был взят не для того, чтобы все это время они размышляли, как поступить, а чтобы не попасть в ситуацию, когда меня задержат в академии, и я не смогу быстро вернуться. Людвиг хотел большего, но так как я не успел восстановить ложное астральное тело, то торговался не для вида, а по-настоящему, и был довольно настойчив. Благодаря этому смог уйти от дополнительных ограничений. Сам же факт второго раунда переговоров меня не расстраивал, так как если я уже раскрылся, то нужно было получить от этого максимум выгоды. Поэтому в нынешней ситуации для меня не существовало другого варианта, помимо заключения союза с Родом Гоффман через свадьбу с Аней. Таким образом, я приобрету множество ресурсов и приличный кусок влияния. Конечно, если все закончится лишь браком, меня это не устроит. Помимо этого, я обязан убедить отца Ани в необходимости начать подготовку к темным временам. «Но, судя по первому раунду переговоров, на это у меня есть все шансы». Слова же Ани, произнесенные ею в конце разговора о том, что уже совсем скоро, а если точнее, то в ближайшие дни могут начаться эти самые темные времена, к сожалению, пока что были проигнорированы ее родственниками. Все дело в том, что это видение девушки частично противоречило тому, какое было передано ей дедушкой, ведь там говорилось о паре лет, и это время еще не вышло. Я же к ее словам отнесся более серьезно, так как четко ощущал истинные эмоции девушки. Тем не менее, на месте главы я тоже не стал бы рвать внешние связи и переводить род в состояние полной готовности к возможному концу света. Все-таки это колоссальные затраты финансов, а пророчество дочери, в талант которой не верили с самого детства, довольно шаткий повод для подобного шага. Но учитывая то, в каком состоянии была его дочь буквально несколько часов назад, Антон Гофман приказал ей оставаться на родовых землях и находиться под наблюдением Людвига. Я был рад подобному решению главы рода Гофман. Все же отпускать Аню сейчас в Академию точно не стоило, так как не факт, что я смогу ее защитить. Мне самому потребуется минимум два дня на восстановление сил после использования техники слияния жизни, а вот мне, в отличие от Ани, отправиться в столицу было необходимо. Пусть из-за изменившихся обстоятельств тот же Арек Даолы и супруги Бел перестали быть мне необходимыми в качестве членов моей личной команды, но терять начавшие формироваться между нами связи, даже не попытавшись их сохранить, я был не намерен. К тому же ресурсы рода Гофман это хорошо, но иметь союзников, которые будут привязаны лично мне, никогда не помешает. Важным моментом было и то, что в сложной ситуации так может случиться, что тот же Арек Дауэлла возглавит рот, и, учитывая его добровольную клятву, он будет не против оказать мне содействие. Если я смогу убедить Гофман, а на это я поставил, можно сказать, все, что имею, то я получу возможность официально откреститься от Академии на неопределенный срок и забрать с собой Аню. Ведь свадьба – довольно веская причина, чтобы временно прервать обучение в Академии как минимум на полгода, а то и на год». За это время точно станет ясно, что именно из видений Ани сбылось, а что являлось лишь кошмаром, навеянным терзающим ее родовым недугом. Был вариант не бросать Академию, но из-за информации, полученной от Ани, я осознал, что банально не успею получить от столичной магической Академии то, что планировал, до момента, когда настанут темные времена. И так как появилась далеко не призрачная надежда заполучить ресурсы не самого слабого рода, то Академия меркнет на этом фоне и превращается в ненужную обузу к тому же с непонятными рисками в виде куда-то запропастившегося тихомира. Я почти подошел к административному зданию, когда меня окликнули. «Марк!» Вынырнув из своих дум, я обернулся и встретился взглядом с Зарой. Ее глаза на этот раз были необычного розового цвета с еле заметными иллюзорными лепестками, казалось, вращающимися прямо внутри нее. Зара сейчас демонстрировала всем окружающим свое удивление, но буквально через полторы секунды оно сменилось не пониманием, а затем не гневом, но все же сильным возмущением. Не успел я что-либо ответить, лишь поднял руку в приветственном жесте, как Зара рывком приблизилась почти вплотную и громким шепотом обратилась ко мне, начав изливать море вопросов. «Где ты был? Почему ничего не сообщил? Что это значит?» Я, конечно, понимал, что она столь настойчива потому, что волновалась за меня, но все же я понял, долго сдерживаться я не смогу. Дабы не портить с девушкой хорошие отношения, я поднес палец к губам и показал жест, явно намекающий на молчание. купе с моим слегка нахмуренным выражением лица это дало нужный эффект и Зара слегка успокоилась, нацепила на лицо маску безразличия и мягко произнесла. «Марк, пройдем ко мне в кабинет». Сделав небольшую паузу, во время которой она пыталась понять мое состояние, Зара со вздохом продолжила. «Ведь ты не против?» Увидев смену ее поведения, я улыбнулся и ответил. «Хорошо». Так как ее кабинет был в здании, куда я и так почти вошел, то много времени это не заняло, и буквально через несколько минут мы уже сидели друг перед другом. После того, как я вышел из зоны прорыва хаоса, Я не стал расспрашивать Зару о Георге и его странном глазе. Тем более, я не планировал делать это сейчас, когда сам неизвестно где пропадал больше недели. Но сделал себе очередную заметку, что как только ситуация будет более благоприятная, надо будет задать интересующие меня вопросы. Мое недолгое витание в собственных мыслях снова прервала Зара, похлопав перед собой в ладоши. Сфокусировав на ней взгляд, я произнес: «Был вынужден отсутствовать по срочным делам рода». В виде ее недовольный взгляд и почти сорвавшийся с губ вопрос я дополнил. И секретным. Вообще, в академию я вернулся только для того, чтобы переговорить с безопасниками, дабы не породить своевременных конфликтов и подозрений, а также пообщаться с теми, с кем получилось наладить общение. Я даже не стал брать с собой телохранителей. После того, как передал напавшего на меня представителя рода Гоффман его родне, то приказал им оставаться рядом с Аней. Правда, Гофман не согласились допустить их к девушке, но они выгнали на улицу, позволив поселиться в том же здании, где ей разместили неожиданно выздоровевшую дочь главы рода. Зара входила в список тех, кому я испытывал привязанность. Но прямо сейчас, пока окончательно не решится мой статус в роду Гофман, я не мог ей ничего рассказать. Девушка явно ждала чего-то большего, поэтому я не удивился ее реакции. Она фыркнула... И обиженным голосом, который, скорее всего, ей не пришлось даже изображать, произнесла. «То есть ты мне ничего не можешь рассказать, но при этом хочешь, чтобы я тебе доверяла, и мы продолжили общаться?» Претензия девушки, если посмотреть на ситуацию с ее стороны, была обоснована. Однако лгать я не хотел, поэтому лишь виновато улыбнулся и пояснил. «Я вернулся в академию буквально на день. Если не возникнут проблем со службой безопасности, то уже вечером я покину столицу на пару дней». Зара удивилась моим словам и даже изменила обиженное выражение лица на обеспокоенное. Я был благодарен ей за подобные эмоции, поэтому постарался произнести следующие слова максимально мягким и убедительным голосом. «Когда я вернусь в академию, то смогу поведать свою историю». При этом я для себя понял, что действительно расскажу, возможно, даже больше того, что требуется. Почувствовав в себе эту странную сентиментальность, я на миг отстранился от разговора, погрузившись внутрь себя. Впрочем, как и ожидалось, не нашел никакого внешнего воздействия. Скорее всего, это очередное следствие моей частично измененной после слияния двух личностей психики, а также то, что совсем недавно я раскрылся перед отцом Ани, и теперь неосознанно хочу поведать свою историю тем, кто был добр ко мне в этом мире. Уже в третий раз за последние полчаса из задумчивости меня вывел голос Зары. «Хорошо», — придав себе напускной строгости, она продолжила. «Но запомни две вещи». «Во-первых, в следующую нашу встречу ты так просто от меня не отделаешься». Вернув лицу и голосу мягкость, девушка облокотилась на стол, тем самым слегка приблизившись ко мне. «Во-вторых, если у тебя проблемы, то расскажи об этом. Я уверена, что вместе будет проще найти решение». Улыбнувшись, я мягко, но настойчиво произнес. «Благодарю за заботу». Больше я ничего не стал говорить, как она спрашивать, и в молчании покинул ее кабинет. Остановившись в коридоре и посмотрев в окно, в котором виднелся парк, я выделил минуту, за которую взял эмоции под контроль. Кроме Зары в Академии сейчас не было никого, кто достоин видеть мои истины, так не кстати вышедшие из-под контроля чувства. А раз уж показался на глаза Заре, то теперь не придется ее искать. Следующим пунктом в программе по посещению Академии все так же стоял кабинет службы безопасности. Следом же мне надо будет встретиться с супругами Белл, Сараком Даола, желательно еще и с Зайцевым. Пунктов было немного, я планировал управиться до вечера, а учитывая, что безопасники позволили мне спокойно перемещаться по территории Академии, то, скорее всего, с ними не будет никаких проблем. С этой мыслью я направился по знакомому маршруту, дабы наконец-то официально предстать перед службой безопасности Академии». Зал, расположенный в древнем храме, был окутан тьмой. В центре, на коленях, стоял старик. Его голова, как и каждый раз при посещении этого места, была опущена. Он не решался взглянуть без нужды на статую, к которой обращался. Вот уже больше десяти минут, с промежутком в 10 секунд, он повторял одну и ту же фразу. «Учитель, прошу, ответьте, я не знаю, что мне делать». Если бы в этот момент сторонний наблюдатель оказался в этом помещении, он бы заметил, что старик на самом деле призрачный, ведь это в действительности была лишь проекция. А более знакомый с этим человеком мог узнать в нем Арога, мага пятого круга. Прошло еще десять минут, и лишь тогда он получил ответ. Перед этим глаза статуи загорелись черным огнем, практически не дающим света, но так как старик не поднимал взгляда от пола, то ничего не заметил поэтому явственно вздрогнул, когда услышал голос, обращенный к нему. «Я слушаю. Говори!» Склонившись еще ниже, практически упершись иллюзорным лбом в пол, арок произнес. «Мне сообщили, что вскоре может случиться то, к чему мы готовились, и я хотел получить от вас приказ. Как мне действовать?» Ответ прозвучал лишь через десять секунд, а старику показалось, что каждая секунда тишины материализовалась и давила на него, но он держался. Тем не менее, услышав ответ, Орок все же вбил призрачную голову в пол. «Ты меня разочаровал. Зачем ты меня побеспокоил, когда я уже отдал тебе приказ?» Это не было вопросом, но старик решил дать на него ответ. «Учитель, но зачем мне защищать нашего врага, особенно когда совсем скоро произойдет великий прорыв?» На этот раз паузы не было. Ответ пришел мгновенно, но это не радовало старика. «Ты смеешь думать, что я ошибаюсь?» Не успел Орок что-либо на это возразить, как голос, идущий со всех сторон, действительно получил материальное воплощение. Невзирая на то, что в этом зале Орок был всего лишь проекцией, это не помешало ему ощутить оковы смерти, сжавшейся на его шее. После чего невидимым давлением старика подняло над полом, и он встретился взглядом со статуей, изображающей довольно юного парня с лучезарной улыбкой. Впрочем, Арок не придал этому никакого значения, ведь он не мог отвести взгляда от двух очагов черного пламени. «Ты единственный из ордена, кому я позволил называть себя учителем. Я отдал тебе приказ, а ты уже второй раз пытаешься его оспорить. Считать ли мне это предательством?» Старик чувствовал, как на его шее в материальном мире, невзирая на то, что он находился от этого зала в тысячах километров, обугливается кожа, быстро превращаясь в прах. Поэтому медлить с ответом было нельзя. «Нет, я...» Взяв себя в руки, он продолжил уже четко выговаривать слова, пытаясь отстраниться от того, что его держит в воздухе невидимая рука. «Клялся верно служить вам, и я исполню свою клятву!» Секунда тишины, а потом хватка исчезла, и одновременно с этим прозвучал усилившийся в несколько раз голос учителя. «Это была последняя твоя ошибка. Третья я уже не прощу». Встав на колени и опустил взгляд в пол, Орок проговорил «Да, Владыка». Он уже не чувствовал, как раньше в себе сил обращаться к статуе «Учитель». Все встречи Арога с Владыкой до этого момента заключались безумным смехом учителя. Но на этот раз ничего подобного не было, а сразу наступила тишина. Но Орок перед тем, как разорвать связь, все равно выждал пятнадцать минут». Тихомир сидел у стены и ни о чем не думал. Он лишь радовался неожиданной передышке, возникшей потому, что безумному старику зачем-то срочно потребовалось отлучиться. Но миг блаженного ничего не делания закончился довольно быстро. И буквально через пару минут в помещении прозвучал голос бессмертного целителя. «Ученик, уже скоро я тебя отпущу, и ты сможешь отдохнуть. А сейчас вернемся к работе». Остался всего один день до первого шага, после которого этот мир начнет меняться. А мы все еще не вернули к Раму его мать. А ведь обещания нужно выполнять. Следом зазвучал привычный для Тихомира безумный смех, на который он даже не обращал никакого внимания, так как на подобное банально не хватало сил. Ему оставалось верить только в то, что раз делает все правильно, и тогда этот бесконечный цикл прервется, даровав ему наконец-то истинную свободу. Пусть для этого и придется многим пожертвовать. В то, что безумный старик исполнит свое слово и просто отпустит его, он уже давно не верил.